Когда уже в восьмом часу вечера комиссар вернулся в проведение страховки и перестраховки, подчиненные уже ожидали его там. Вид у обоих был недовольный. «Ну, как прошел ваш день? Какими новостями порадуете?» спросил он оживленным тоном, симулируя интерес, которого, как он знал, лучше всех испытывать не мог. «День хуже некуда. Однако новости еще хуже», отвечал инспектор. Лучше бы мы вовсе не поднимались с кровати, добавил агент. Ну, выкладывайте. В жизни ещё не расследовал такого нелепого, такого путанного и глупого дела, начал инспектор. Комиссар с удовольствием изъяснил бы своё согласие с этим тезисом словами, эх, да ты ведь и половины не знаешь, но предпочёл промолчать. Минспектор продолжал: В 10:00 утра я был на улице, где живёт бывшая прекрасная половина автора письма. «Прости, что перебиваю», — поспешил вмешаться агент, «но это неправильно, нельзя говорить «бывшая прекрасная половина автора письма». Почему? Потому что получается, что половина его теперь уже не прекрасная, а это не так, и надо сказать «прекрасная бывшая половина автора письма». Так еще хуже выходит, что пол автора там, а пол неизвестно где. Нам отлично известно, где находится пол автора письма, там же, где и потолок». Шутки в сторону. Не нравится говорить прекрасная половина, скажи супруга. Супруга звучит претенциозно и провинциально. Ты ведь знакомишь жену с кем-то, не представишь её своей супругой. Подумай, что ты представлять нечего. Комиссар прекратил дискуссию. В другой раз до спореча, а теперь к делу. А дело-то вовсе в том, что я простоял на улице почти до полудня, а она так и не вышла и издумал, что, в общем-то, неудивительно. В городе все вверх тормашками, какие конторы вовсе закрылись, какие-то перешли на неполный рабочий день, так что людям теперь нет необходимости с позаранку бежать на службу». «Вот бы и мне так вздохнул агент. Но так вышла она в конце-то концов или нет, — теряя терпение, — вскричал комиссар. Вышла ровно в четверть первого. Такая точность имеет какое-нибудь значение? Нет, господин комиссар, просто я машинально взглянул на часы и засек время». Было ровно двенадцать-пятнадцать. «Ну, дальше давай». Но, стало быть, зорко следя за проезжавшими мимо такси, чтобы она, не дай бог, не вскочила в одно из них, оставив меня стоять, как дурак посреди улицы, я вскоре понял, что куда бы она ни шла, пойдет пешком. «И куда же она пошла?» «Вы будете смеяться, господин комиссар. Очень сомневаюсь». Больше получаса маршировала, словно упражнение делала, Скоррым шагом трудно было не отстать. И вдруг я оказался на улице, где живут старик с чёрной повязкой и девушка в тёмных очках проститутка. Она не проститутка, инспектор. Да какая разница? Ну раньше была разница в том, что я твой начальник, так что изволь докладывать по существу и точно. Слушаюсь. Значит, бывшая проститутка. Говори просто жена старика с чёрной повязкой. Слушаюсь. Не так, ты встретил её на улице. «Взял в проследку, и что же было потом?» «Потом она вошла в подъезд дома, где живут остальные, и там осталась». «Ну, а ты что делал в это время?» — обратился комиссар к агенту. «Я вел скрытное наблюдение, а потом вышел из засады, чтобы договориться с инспектором о согласованных действиях». «И?» «И решили работать вместе, пока будет такая возможность», — сказал инспектор. «Инспектор». А потом обговорили план на тот случай, если нам вновь придётся действовать поодиночке. А потом, ну, раз всё равно пауза возникла, а время было к обеду, решили сходить пообедать. Нет, господин комиссар. Он купил пару сэндвичей, один дал мне, вот и весь наш обед. Комиссар наконец улыбнулся. Медаль тебе на грудь за это, сказал он агенту. А тот, удостоенный шутки, осмелился ответить: "Людей и за меньшее награждают". «Даже не представляешь, до какой же степени ты прав». «Ну, тогда включите и меня в список». Все трое заулыбались, но недолго. Комиссар вскоре опять нахмурился. «Ну, дальше-то что было?» – вопросил он. «В половине третьего вся компания вышла оттуда», – сказал инспектор. «Мы были настороже, потому что не знали, есть ли у этого с повязкой машина. Но если даже и есть, он ею не воспользовался. Может, бензин экономит или еще что». И мы пошли следом, и одному-то было нелегко оставаться незамеченным, а представьте, каково двоим. Ну и чем дело кончилось? В кино дело кончилось. В кино они пошли. Запасные выходы проверили, не могли ваши подопечные незаметно от вас выйти во время сеанса. Выход там был один, да и тот заперт, но на всякий случай я приказал билетёру наблюдать за ним примерно полчаса. И никто не вышел, добавил агент. комиссар почувствовал, что вся эта комедия его утомила. Доложите толкова и кратко, что там в сухом остатке, приказал он неприятным голосом. Инспектор взглянул на него удивлённо. В остатке, господин комиссар, да ничего там нет в остатке. Вышли после сеанса, взяли такси, а мы другое в классическом стиле сказали водителю: "Полиция, давай за той машиной", и первая сошла жена автора письма. Где? У своего дома. Мы ж ведь уже сказали, господин комиссар, что новостей не принесли. А потом такси развезло по домам из стальных. А вы чем занялись? Я занял позицию на первой улице, сказал агент. А я на второй, сказал инспектор. А потом? Потом ничего, никто больше не выходил. Я простоял там ещё около часа, потом сел в такси, заехал за коллегой, и мы вместе вернулись сюда буквально только что. Мартышкин труд веско уронил комиссар пустые хлопоты. Похоже на то согласился инспектор, но самое интересное, что в этой истории пока ничего такого не произошло. Вот допрос автора письма, к примеру, заслуживал внимания и был даже забавен. Этот прохвост вертелся как уж под вилами, а потом его вовсе хвост поджал. Но вот в дальнейшем мы, как бы это сказать, обмешурились. Я говорю про нас с агентом: вы, господин комиссар, должны знать больше. А видите, дальше нашего, если по два раза допрашиваете подозреваемых. Это кто же такие, спросил комиссар. Ну, прежде всего жена доктора, потом её муж. Для меня совершенно ясно, что если делят ложе, то и вину должны делить тоже. Какую вину? Вы, господин комиссар, не хуже меня знаете какую. А ты предположи, что не знаю. Да и поведай без утайки. Так в чём же оба они виноваты? А почей живи, не оказались мы там, где оказались? А где мы оказались? Выборы сорваны, город на осадном положении, в метро взорвана бомба. Ты сам-то веришь тому, что говоришь, о следователь-комиссар? Нас ведь сюда для того и прислали, чтобы расследовать дело и арестовать виновную, то есть жену доктора. Да, господин комиссар. Для меня приказ министра внутренних дел звучал вполне ясно и двояких толкований не допускал. Министр не утверждал, что жена доктора виновата. Я всего лишь инспектор полиции и не дослужусь, наверное, до комиссара, но по опыту долгой службы знаю, что полуслово применяют, когда целое произнести нельзя. Как только откроется вакансия, я поддержу твою просьбу в комиссары, но до тех пор просто обязан сообщить тебе некую истину, которая заключается в том, что жена доктора вот тебе не полуслово, а целых 5. Ни в чём не виновата. Инспектор покосился на агента, как бы зовя его на помощь, но одурелое выражение, застывшее на лице у товарища и коллеги, и присущее обычно лицам, введённым в гипнотический транс, яснее ясного указывало, что рассчитывать на помощь не стоит. Тогда инспектор осторожно спросил: "Вы хотите сказать, господин комиссар, что будем сидеть сложа руки?" Хоть сложи, хоть в карман заложи, как тебе больше нравится. А что же мы скажем министру? Если виновного нет, родить его мы не можем. Хотел бы знать, это ваши слова или министра? Едва ли министра. Я, по крайней мере, ни разу от него их не слышу. И я тоже, хоть и давно в полиции, и на этом я затыкаюсь наглухо, та больше не открою. Комиссар поднялся, взглянул на часы и сказал так: Пойдите в какой-нибудь ресторанчик, поужинайте. Если уж пообедать не пришлось, только не забудьте счёт принести. А вы спросил агент: "Я есть не хочу. А если мне, кстати, разыграется аппетит, тут есть вода и рогалики". Чувство глубокого уважения, которое я испытываю к вам, господин комиссар, заставляет меня сказать, что вы меня весьма встревожили. Это чем же? Мы ваши подчинённые, нам начальству критиковать не положено. Но ведь это вы отвечаете за успех нашего задания. А теперь по всему видно, решили объявить, что оно провалено. Разве объявить, что подозреваемый невиновен, значит расписаться в провале операции? Да, если операция проводилась ради того, чтобы сделать из невиновной виновную. Не ты ли тут только что готов был землю есть, доказывая, что жена доктора виновна, а теперь чуть ли не на Библии клянёшься в том, что нет? Может, и поклялся бы, но только не в присутствии министра. «Понимаю, у тебя семья, карьера, жизнь». «Точно так, господин комиссар. И ко всему перечисленному вы вправе прибавить еще и малодушие, тоже мое собственное. Я человечен не менее твоего и не позволю себе зайти так далеко. Но посоветую только отныне возьми этого агента второго класса под свое крыло, ибо у меня предчувствие, что вы друг другу сильно понадобитесь». Инспектор и агент сказали «Понимай». Тогда до скорого свидания, и комиссар ответил. Приятного аппетита, ешьте не торопясь. Дверь закрылась. Комиссар отправился на кухню, попил воды и вошёл в свою комнату. Кровать была не застелена, на полу валялись носки один здесь, другой там, на кресло брошена, как попало, грязная сорочка, и можно себе представить, что творится в ванной. И компания проведения страховки и перестраховки Должна будет рано или поздно как-то решить эту проблему и сообразить, согласуется ли с секретностью, окутывающей деятельность агентов секретной же службы, возможность предоставить в их распоряжение помощницу, которая одновременно исполняла бы обязанности горничной, кухарки и экономки. Комиссар рывком натянул одеяло, двумя ударами кулака оправил и взбил подушки, носки и рубашку скомкал и запихал в ящик. Отчего спальня обрела несколько большую презентабельность, хотя женская рука явно справилась бы с этим лучше. Взглянул на часы и убедился, что самое время результат уже должен быть получен. Сел, зажёг лампу на столике, набрал номер. На четвёртом гудке трубку сняли, и, слушаю, раздалось у ней: "Говорит Тупик". Слушаю, "Здесь Альбатрос". Хотел доложить о том, как выполняются задачи дня. Надеюсь, результаты меня порадуют, смотря что считать радостью, альбатрос. Мне некогда заниматься словопрениями и умствованиями, тупик. Давайте по существу. Сперва позвольте узнать, дошла ли посылка до получателя. Какая посылка? Та, которую передал в 9:00 утра на КПП Север-6. А, дошла в лучшем виде. Очень пригодится мне в своё время, всё узнаете, тупик. А теперь доложите, что делали до сегодняшнего дня, чем занимались? Докладывать особенно нечего, Альбатрос. Осуществляли наружное наблюдение, проводили допросы. Давайте по очереди, Тупик. И что дало это наблюдение? Практически ничего. Почему? Те, кого мы определили как подозреваемых, в второй очереди вели себя абсолютно нормально, а первый, они сколько мне помнится, были в верины вашему попечению из уважения к истине. Что? Из уважения к истине, Альбатрос? Да причём тут это, Тупик? Да это способ начать фразу и не хуже любова другого. Будьте добры, во время доклада отставить своё уважение к истине и простыми словами скажите мне без околичностей и увёрток, можно ли наконец честь жену доктора, портрет которой сейчас передо мной, виновной. Она созналась в том, что совершила убийство. Вы ведь прекрасно знаете, что по многим причинам, включая отсутствие состава преступления, меня интересует вовсе не это. Знаю, альбатрос. Тогда приступите наконец к сути и ответьте, можно ли утверждать, что жена доктора ответственна за движение белых бюллетенников и даже быть может возглавляет его? Нет, альбатрос, нельзя. Почему? Потому что ни один полицейский на свете, а себя я отношу к самым последним в этом ряду, не найдёт ни малейших оснований для такого обвинения. Вы, кажется, забыли, мы ведь договорились, что вы добудете необходимые доказательства. А позволено ли мне будет спросить, каковы же они должны быть доказательства эти? Ну, это уж не моё дело. В ту пору, когда ещё был склонен всецело довериться вам и надеяться, что вы справитесь с заданием. Я оставил это на ваше усмотрение. Мне казалось, что нельзя лучше выполнить задание, нежели установить, что тот, кому инкриминируют преступное деяние, кону ему не причастен. Заявляю это альбатрос. С моим полнейшим к вам уважением. Ну-с, так, с этой минуты хватит ломать комедию с шифрами. Вы комиссар полиции, я министр внутренних дел. Понял, господин министр. Чтобы убедиться, что и в самом деле поняли, поставлю тот же вопрос несколько иначе. Слушаю, господин министр. Намерены ли вы, отрешась от личных чувств и мнений, признать жену доктора виновной? Отвечайте, да или нет. Нет, господин министр». Последствия только что сказанного представляете себе достаточно отчётливо? Достаточно, господин министр. Отлично. В таком случае ознакомьтесь с решениями, которые я принял. Весь внимание, господин министр. Передайте инспектору и агенту, что завтра утром в 9 часов им надлежит быть на КПП Север-6, где их будет ждать человек, который и сопроводит их сюда. Это мужчина ваших приблизительно лет в синем галстуке в белую крапинку. И пусть пригонят автомобиль, которым пользовались для перемещений по городу, он больше не понадобится. Слушаюсь, господин министр. Что же касается вас? Что же касается меня, господин министр? Вы остаётесь в столице вплоть до особого распоряжения, какое последует незамедлительно. А расследование? Вы же сами заявили, что расследовать тут нечего и подозрение с подозреваемой снято. Именно так, такого, по моему мнению. Ну тогда вам не на что жаловаться, вопрос с вами решён. А что мне пока делать? Да ничего. Ничего не надо делать. Гуляйте, развлекайтесь. Сходите в театр или в музей, наслаждайтесь жизнью. Пригласите поужинать своих новых друзей. Министерство берёт все расходы на себя. Не понимаю, господин министр. 5 дней, что даны были вам на расследование, ещё не истекли. Быть может, в оставшееся время на вас сойдёт просветление. Не думаю, господин министр. И тем не менее, 5 дней это 5 дней, а я привык держать слово. Слушаюсь, господин министр. Доброй ночи. Приятных снов, комиссар. Доброй ночи, господин министр. Комиссар положил трубку, поднялся с кресла и пошёл в ванна. Захотелось узнать, как выглядит человек всю минуту получивший отставку. Слово это хоть и не было произнесено, Однако угадывалось среди всех прочих, включая и пожелание доброй ночи. Его удивила не сама отставка, он хорошо знал своего министра, как знал и то, что даром ему не пройдёт отказ следовать инструкциям в высказанном и главным образом подразумеваемом, но от того не менее чётким, а спокойствие лица, отразившегося в зеркале, лица, на котором, казалось, морщины разгладились, глаза налились чистым светом, Лица принадлежавшего мужчине 57 лет от роду, по роду занятий комиссара полиции, только что прошедшего через испытание огнём и преображённого им, будто омытого живой водой. "Кстати, хорошо было бы искупаться", подумал он, разделся и залез под душ. Раскрутил кран не экономил воду, к чему беспокоиться, раз по счёту уплатит министерство. Потом медленно намылился, И вновь подставил тело под щедрых лещущих струи, а покуда они смывали с него последнюю грязь, на плечах памяти вернулся на 4 года назад, когда как и все остальные, слепой, голодный в коросте, бродил по городу, готовый на всё ради ломтя заплесневелого чёрствого хлеба или чего угодно другого годного, чтобы утолить или хотя бы обмануть голод. И сейчас будто в яви, как жена доктора ведёт под дождём по улицам свою малочисленную паству: шесть обездоленных несчастных заблудших и порядочно запаршививших овец, шестерых птенцов выпавших из гнезда, шестерых новорождённых слепых котят, и быть может, когда-нибудь где-нибудь и он, комиссар, столкнулся с ними, столкнулся, а потом оттолкнул в страхе, или они его оттолкнули по той же причине. Ибо шли те времена под грифом и флагом, спасайся, кто может, укради, пока у тебя не украли, бей первым, а не жди, когда ударят, и как учит закон слепцов, злейший твой враг всегда и неизменно тот, к кому ты ближе всего. Но происходит такое не только, когда мы лишены глаз и не знаем, куда идём, подумал комиссар. Горячая вода с шумом обрушивалась ему на голову, била по плечам, потойками струилась вниз. И не утеряв ни на йоту своей чистоты, исчезала с журчанием в стоке. Он вылез, вытерся полотенцем с вышитой на нём эмблемой столичной полиции, снял с вешалки одежду и вышел в спальню. Надел чистое бельё, последнюю остававшуюся у него смену, костюм поневоле тот же самый, потому что отправляясь в пятидневную командировку, счёл, что другой не понадобится. Взглянул на часы и убедился, что уже почти 9. Прошёл в кухню, вскипятил чайник, бросил в чашку убогий бумажный пакетик и выждал столько минут, сколько предписано было инструкцией по применению. Печенье было, казалось, сделано из гранита с небольшим добавлением сахара. Он с трудом, с усилием разломил одно на несколько кусочков помельче и, получше приспособленных для жевания, и медленно жевал. Маленькими глотками прихлёбывал чай. Обычно он предпочитал зеленый, но вынужден был удовольствоваться этим черным и должно быть по старости совсем почти решенным вкуса, ибо компания проведения страховки и перестраховки рассудила, что и так уж чрезмерно роскошество, которое она снисходительно предоставляла своим постояльцам. В ушах комиссара еще звучали саркастические слова министра «погуляйте», Развлекитесь, сходите в театр или в музей, наслаждайтесь жизнью, пригласите поужинать своих новых друзей, министерство берёт все расходы на себя, и он спрашивал себя, что будет дальше: отстранят ли его от оперативной работы и посадят за стол перебирать и подшивать бумажки, превратив комиссара полиции в канцелярскую шваль, или поспешно выгонят в отставку. И наглухо забудут до тех пор, пока не придёт время вычеркнуть имя его из списков личного состава, как выбывшего по смерти. Он допил чай, швырнул холодный влажный пакетик в корзину для мусора, вымыл чашку, смел в ладонь крошки со стола, и всё это очень сосредоточенно и целеустремлённо, чтобы держать мысли на расстоянии и впускать по одной, строго спросив сначала у каждой. С чем, мол, пришла, ибо с мыслями никакие предосторожности лишними не будут? Являются они лицемеры с притворно-простодушным видом и мигом моргнуть не успеешь, обнаруживают свой подлый нрав. Он снова поглядел на часы, без четверти десять, как время летит. Прошел в гостиную, сел на диван, принялся ждать. Его разбудил скрежет ключа в замке». Комиссар открыл глаза и увидел входящих в комнату инспектора и агента. Оба, несомненно, отлично покушали и недурно выпили, причем так, что получилось не слишком, а в самую меру. Поздоровались, и потом инспектор от лица обоих извинился, что пришли несколько позже. Комиссар опять взглянул на часы, было около одиннадцати. «Да нет», — ответил он, — «не поздно, но дело в том, что вставать придется раньше, чем вы, надо думать, предполагали». Новое задание, спросил инспектор, ставя на середину стола некий свёрток. Можно и так сказать. Комиссар помолчал, в очередной раз взглянул на часы и продолжал. В 9:00 утра вам надлежит быть со всеми пожитками на КПП Север-6. Почему? спросил агент. Вас обоих освободили от дальнейшего расследования, ради которого вы сюда и прибыли. Это ваше решение, господин комиссар, уведомился инспектор очень серьёзным тоном. Распоряжение министра. чем вызвано, он не объяснил, но вы не тревожтесь, убеждён, что к вам никаких претензий нет. Он задаст вам множество вопросов, а что отвечать, вы знаете, то есть вы господин комиссар с нами не едете, спросил агент. Нет, остаюсь. Будете в одиночку продолжать расследование? Оно прекращено. Несмотря на то, что конкретных результатов получить не удалось, ни конкретных, ни абстрактных Но тогда я не возьму в толк, почему не едете с нами, сказал инспектор. По приказу министра остаюсь здесь до истечения пятидневного срока нашей командировки, иными словами, до четверга. А потом? А что потом? Он, вероятно, скажет вам, когда будет допрашивать. Допрашивать о чём? О том, как я вёл наше расследование и как я вообще себя вёл? Но ведь вы только что сказали, что оно прекращено. «Да, но не исключено, что возобновят, но поведут его иными путями, и уж во всяком случае без меня». «Ничего не понимаю», — сказал агент. Комиссар поднялся, ушел в спальню и вернулся с картой, которую и расстелил на столе, для чего пришлось отставить немного в сторону сверток. «Вот он, Север-6», — сказал он, упершись пальцем в некую точку. «Не заблудитесь. Вас будет ждать мужчина моих примерно лет», — так министр сказал «Север-6». Но на самом деле моложе и сильно моложе. Опознаете его по синему галстуку в белую крапинку. В прошлый раз мне надо было назвать пароль и выслушать отзыв, но теперь, думаю, обойдётесь, по крайней мере, министр ничего об этом не говорил. Не понимаю, сказал инспектор. Так это же так просто, пояснил ему агент. Поедем в КГПП Север-6. Я другого не понимаю, почему мы едем, а комиссара остаётся. У министра были на это свои резоны. У министров всегда их в сбытке, и они никогда их не объясняют, комиссар вмешался. Не устраивайте утомительных дискуссий. Самое лучшее не просить объяснений и не верить им в том невероятном случае, если их всё же предоставят, потому что будут они лживы. Он бережно сложил карту по сгибам и словно вспохватившись, добавил: "На машине поедете, а вы как же?", спросил инспектор. Мало ли в городе автобусов и такси, да и потом пешком ходить полезно для здоровья. С каждой минутой я понимаю вас всё меньше и меньше. Да что уж тут понимать, мой дорогой? Я получил приказ и выполняю его, и вам надлежит делать то же самое. И никакие размышления с обсуждениями ни на миллиметр не изменят действительности. Инспектор толчком вернул свёрток на середину стола. Мы тут принесли. Что это? Тут к завтраку такую гадость дают, что мы решили купить разного печенья, немного сыру хорошего масла, ветчину, свежего хлеба. Или уносите, или оставляйте, сказал комиссар с улыбкой. Утром с вашего разрешения позавтракаем, а что не съедим, останется, с улыбкой же ответил инспектор. Теперь улыбались уже все трое, потому что агент не замедлил присоединиться, но уже в следующую минуту улыбки погасли. Присутствующие не знали, о чём говорить. Наконец, комиссар решил попрощаться. Пойду лягу, плохо спал прошлой ночью, а день был суматошный и начался этим на КПП Север-6. Этим чем, господин комиссар, спросил инспектор? Мы же не в курсе дела, что там было на границе. Да я вас в курс этот не ввёл, как-то случая не было. А дело в том, что по приказу министра я передал групповой фотоснимок к тому самому господину при галстуке в белую крапинку, с которым вы завтра встречаетесь. «А зачем министру эта фотография?» «В свое время узнаете». Вот его собственные слова. «Что-то мне это не нравится. Душок какой-то». Комиссар склонил голову, словно в знак согласия, и продолжал. «Потом я случайно встретил на улице жену доктора, был приглашен к ним пообедать». И под занавесом имел этот разговор с министром. При всём нашем к вам уважении, сказал инспектор, одного вам не простим никогда. Я говорю сейчас от имени нас обоих, потому что мы с агентом уже обсудили это между собой. Так чего же вы мне не можете простить? Вы так и не пустили нас в дом жены доктора. Ты всё же был у неё в доме? Был, и тот час был выставлен вон. Это верно, признал комиссар. А почему? Потому что опасался. «Чего? Мы ж не звери какие!» «Опасался, что вы одержимы, стремясь любой ценой улечить виновного?» «Не разглядите, кто перед вами на самом деле?» «Вот, значит, как мало доверия вы к нам питаете!» «Да при чем тут доверие, которое я питаю или не питаю?» «Это скорее похоже на то, как я нашел бы, скажем, клад и не желал бы ни с кем делиться им. А впрочем, что за чушь я несу, это вовсе не чувство, как вы могли бы подумать. А просто я стал опасаться за безопасность этой женщины». И я подумал, что чем меньше людей будет вести расследование, тем целее оно будет.